Мячеслав сидел на кровати и с трудом натягивал брюки. По наморщенному лбу катились крупные капли пота, глаза сощурены, с губ ежеминутно слетает крепкое словечко. Увидев Неда, он откинулся назад и стал застегивать ремень. Как самочувствие. «Спасибо, хреново». Нед сел рядом, пытливо глянул на друга, тот был красным, словно из парилки, с выпученными глазами и раскрытым ртом, однако он двигался. Медленно, но двигался. Из сознания терять не спешил. Помог бабки на твар. «Что смотришь? Я не красная девица. «Встать сможешь?» «Встать и пару шагов сделать по стеночке. Побегу впереди вас». Нед хмыкнул. К Мячеславу вернулась язвительность и ирония. «Оживает». «Дора где?» «С бабкой о чем-то говорит. Во дворе или на кухне?» «Нет их там». «Тогда не знаю. Твоя девка, ты и смотри за ней». «Чёрт! И этот знает. С чего ты взял?» вячеслав застегнул пряжку ремня, подвинулся к краю кровати и опустил ноги вниз. Глянул на растерянного Неда, блеснул зубами. «Посмотрел. Сначала на неё, потом на тебя. Я таким же был перед свадьбой». «Каким таким? иди Идиотом с глупой рожей. Ладно, оставим это. Скоро выезжаем». Нет помог вячеслав устать довел его до стола и усадил на диван тот жадно вздохнул свежего воздуха глянул в открытое окно щеки были еще бледными но нездоровый блеск из глаз ушел и синяки исчезли ему в недельку поваляться на койке и все лечение куда едем через пески и ушкур в лоходск матьё отткашламаккея не очень-то мне хотелось туда лезть с чего так Мячеслав поморщился, потрогал ногу. Помедлив, ответил. «Там хоть и не зона, но хорошего мало. Те же бандиты, только в погонах и вроде как цивилизованные. Новое государство строят. Нам-то что, отдохнем, осмотримся, а там решим? Главное, доехать!» Мячеслав отрицательно помотал головой. «Слушай, ты как Дора. Хочу, не хочу. Но куда нам податься? Некуда. Обратно в руги не проскочим». «А форпосты? До них рукой подать. Только ноги протянуть можно. Не доедем мы до форпоста одни. А Седой с нами не поедет, у него свои планы. Так что выхода особо нет». Оперевшись на подлокотник, вячеслав медленно встал. Осторожно перевез вес тела на раненую ногу. Нед подал ему толстую палку. Тот взял, сделал шаг, охнул. Раненая нога подломилась, он едва не упал, но устоял, опустив руку на стол. «Не держат подставки». «Хватит экспериментов. Рано еще прыгать». «Ладно, лохоцк так лохоцк». Вячеслав сел обратно, постучал палкой по полу. «Но здорово тебе придется повозиться». «Угу». Нэт встал. «Пойду возиться». «А ты сиди пока и не вздумай из дома выходить. Скороход». дура оказалась на кухне. Стоя у раковины, что-то мыло. Лицо опущено. Виден нежный овал лица, сочные губы, длинные ресницы. В домашнем сарафанчике, занятой работой, она была необычайно мила и обворожительна. Нед несколько секунд смотрел на нее, любуясь, потом кашлял. «Ты еще не готова? Мы скоро выезжаем». Она чуть повернула голову, мягким жестом поправила сбившуюся на лоб челку. Взглянул на него. В руках держала огурцы, уже уложенный в целлофановый пакет. В дорогу собирала. «Переодевайся». «И куда едем?» «В Ламакею, через желтые пески». Нед ожидал взрыв эмоций, но дура молчала. Упрямо опустила голову, но молчала. Сообразила, наконец. Он подошел ближе, не в силах сдержаться, обнял за обнаженные плечи, поцеловал в висок. Потом в щеку коснулся краешка губ. Дора чуть отстранилась, положила пакет на стол, стала к нему лицом. нет прости меня, я на тебя накричала. Мне, понимаешь, у меня никого не было с тех пор, как после той ссоры». «А вчера я сорвалась, вела себя как дура. Не по себе». «Ты сейчас ведешь как дура. Чего ты выдумала?» «Я использовала тебя». «В качестве племенного быка?» — улыбнулся Нед. «Не говори чепухи». Он накрыл я губы своими, прижал к груди. Дура ответила, но неохотно, быстро высвободилась. Взглянула в его глаза, словно окатила голубой волной. «Глупая девка. Сама уложила в постель». Нед вздохнул, логика женская непостижима. «Тебе было плохо?» «Что ты?» «Тебе плохо сейчас? Голова не болит? Спина, грудь, а?» Он шутливо коснулся живота, ладонь скользнула ниже. Дора шлепнула его по руке, покраснела, потом рассмеялась. Хмурое выражение исчезло. «Значит, здорово», — констатировал нет и сказал уже серьезно. «И давай об этом больше не будем. Все отлично. Это нормальные отношения мужчины и женщины». Никого мы не задели, никого не оскорбили. Я буду рад, если последует продолжение. Ты как? Дора ответ поцеловала его, отступила назад. Глупенький. Мне было хорошо с тобой. Знаешь, я давно не спала так спокойно. Словно в детстве. Только... нет только выслушай. Я не хочу ехать к мятежникам. Это ненадолго. Мы найдем способ переправить тебя и Мячеслава в форпост. Не проблема. А ты... Она пытливо глянула на него. «Разве ты не вернёшься?» нет замолчал, не зная, что сказать. Он не успел придумать, что делать дальше, но возвращаться в зону даже на время не хотел. Здесь были охотники из другого мира, и второй раз сыграть в догонялки опасался. «Не знаю, Дора. У нас ещё будет время во всём разобраться». Та опять помрачнела. «Боишься, что я к тебе прилипну? Привяжу к себе? Не переживай, никаких обязательств не надо». «Чёрт, да о чём ты? При чем здесь наши отношения?» Непостижимый зигзаг мысли его шокировал. Он изумлённо выпущил глаза. Дора глухо произнесла. «Мне надо как можно быстрее вернуться в Дамас. Тима больше нет. Я должна вести передачу. У меня полно материала». «Какого материала? Ты что плетёшь? Да ты не пройдёшь и трёх шагов. Что тебе взбрело в голову?» Она резко дёрнула головой, сжала губы. «Я знаю, что делаю». «Ну ё!» — Нед сдержал ругань, круто развернулся и вышел из дома. Спускаясь по ступенькам крыльца, он твердо решил силком посадить её в машину и не выпускать, пока не минует границу с ломакей. А там пусть кричит и топает ногами. У калитки встретил хозяйку, та несла в дом плетёнку с яйцами. Посторонился, негромко сказал. «Благодарю за приют. Я оставил деньги на столе». Женщина махнула рукой, на её бесстрастном лице впервые мелькнула улыбка. «Ладно, богатей». «Не очень-то вы нас и разорили?» «Да? Неважно». С седым он столкнулся у джипа. Тот выскочил из-за грузовика, едва не налетев на Неда, и махнул рукой. «На Панько напали. Километрах в двух отсюда. Мы туда. Ты как?» нет молча запрыгнул в машину, завел мотор. Седой крикнул своим, чтобы залезали в джип, и энергичным жестом передернул затвор автомата. Они вылетели с хутора и по узкой дороге рванули к холмам. «Панько местность осматривал и дорогу заодно проверял. А на него два джипа вылетели», — пояснил Седой. «Сейчас по радиостанции сказал, что залег у развилки». Нед не ответил. Он и сам слышал трескать у нее автоматов и солидный стук пулемета. Били впереди и справа, и совсем близко. «Если это передовой отряд, нам крышка». «Какой отряд?» — машина вильнула, объезжая широкую яму. сидевший сзади, крот едва не вылетел из кузова. «Трасса!» проорал над духом хриплый голос. «Могут выйти на охоту за караваном. И из Сухана, и из Прайды». Автоматы работали где-то рядом, дробный стук рассыпался на части. Стало ясно, что оборону держат два человека, а на них напирают 5-6 противников. Нед сбавил скорость, оглянулся, сзади пылил Союр. В просвете холмов мелькала кабина машины. Джип свернул с дороги и влетел в густые заросли низкого кустарника. Под колесами зашелестели сминаемые стебли и ветки, «Ты куда? Нам прямо?» «Обойдем их. Прямо под пулемет влезем». Джип налетел на кочку, подпрыгнул, кое-как перевалил через бугорок и выскочил на поле. Левее метрах в ста, прячась за насыпью, двое незнакомых бандитов вели огонь по застрявшему в крохотном болоте «Мустангу» Панько. Еще один перебегал от выкрашенного в ярко-зеленый цвет хаммера к дороге. Нед ударил по тормозам, выскочил из машины и перебежал за ближайшее укрытие, ржавевший и покореженный остров кабины грузовика. Следом рванул Седой. Он споткнулся и пропахал пару метров лицом по траве. Вскочил с мутюгами, бросился догонять, а Крот развернул на турели пулемет, резким движением дослал патрон и нажал спусковой крючок. ПКМ громко заработал, выплевывая стальные пули. В действиях Крота чувствовался немалый опыт обращения с оружием и богатая практика скоротечных сшибок. Как всегда в таких случаях бой распался на несколько частей и стал хаотичным. Бандиты, поняв, что к противнику подошла помощь, спешно перестраивали ряды и перемещали огонь на новых врагов. Панько и его напарник воспряли духом и стали отползать в сторону, хотели обойти залегших в 40 метрах двух бандитов. Третий боевик из охраны лежал под колесами «Мустанга» с развороченной грудной клеткой и перерубленным автоматной очередью позвоночником. В правой руке осталась намертво зажатая граната без чеки. Закостеневшие пальцы удерживали рычаг железной хваткой. «Голову убери!» Нэд ударил вылезшего Седого по плечу, откатился в сторону и дважды выстрелил по лежащему за насыпью бандиту. «Я к кустарнику, ты прикрываешь. Готов?» Седой кивнул, навел автомат на противника и приник к прицелу. Мушка ходила в прорези, не желая замереть на месте. Позади надрывался пулемет. Крот бил короткими и длинными, постепенно отгоняя противника к его машинам. нет выдохнул, вжал голову в плечи, готовясь к рывку. Автоматически отметил позиции бандитов, лежащих чуть в стороне прикинул траекторию бега и место падения на три счета. Когда Седой открыл огонь, вскочил, в левой руке автомат, с правой гранатой, пригнувшись, побежал вперед и влево. Раз, два, три, рухнул в траву, перекатился, укрывшись за большой кочкой. Отполз назад, глянул по сторонам. Седой продолжал бить, ему вторил крот, подстригая траву и кустарник вокруг бандитов. В этот момент в бой вступили подъехавшие на Союре водители. Их появление отвлекло внимание боевиков. нет успел сделать вторую перебежку, залег метров в двадцати от ближайшей пары и бросил гранату. Рвануло. Комья земли вместе с осколками взмыли в воздух, разлетелись в радиусе 30 метров и упали вниз. Сразу после взрыва нет прыгнул вперед, увидел в низинке двух боевиков, один лежал на спине, зажав руками лицо, второй стоял на коленях, тряся головой, и пытался рассмотреть противника. Две короткие очереди ударили по ним, бросили на землю, вышибли дух и жизнь. Если бы водители имели столь же богатый опыт боев, как и опыт вождения, они бы сообразили установить наблюдение за дорогой на случай возможного прихода подкрепления к противнику. Но их знания ограничивались умением стрелять, довольно ловко и метко. В дуэли и при ссоре в кабаке этого хватает. В бою нет. Пока Нед расправлялся с парой боевиков, водители вместе с Панько успели завалить еще двоих и, окрыленные успехом, задавили уцелевшего бандита огнем, Тот залег под колесами своего «Мустанга» и огрызался короткими очередями. Все внимание было сосредоточено на нем. Водители, поддавшись азарту схватки устроили что-то вроде охоты. И когда на взгорке затормозил трехосный стоход, никто не обратил на него внимания. Крупнокалиберный НВС ударил по водителям. Тяжелая пуля снесла с ног Алги. Две другие вошли в спину напарника Панько. страшный силой удар разорвал тело, сделал кашу из внутренностей, и вырвал огромный кусок из живота. Внезапное нападение застало врасплох, как за две минуты до этого застало бандитов. Пока водители соображали, откуда стреляют, бандиты убили Горика. Крот во весь голос, кроем матом, развернул пулемет и дал пастохоту длинную очередь. Пулеметчик бандитов вызов принял и взял на прицел Монок. Пули засвистели вокруг машин, вспахивая вокруг них землю и задевая борта. Своеобразная дуэль шла до тех пор, пока один из боевиков занявших позицию метрах в двадцати от стахота, не навел на «Монок» гранатомет и не выстрелил. Крот краем глаза зацепил яркую вспышку, но среагировать не успел. Граната быстро пролетела 200 метров и ударила в верхнюю часть борта машины. Седой нырнул в глубокую яму, где столкнулся с Панько, и упавшим им на голову Велимиром. Они проводили дымный хвост выстрела яростными взглядами и увидели мощную вспышку взрыва. «Монок», в кузове которого стояли две канистры с бензином, превратился в факел. Нед забежал в тыл последнему боевику, когда на взгорок вылетел стаход Боевик привстал и радостно закричал, когда пулемет снес Алги и Горика. нет полоснул очередью, подбежал к упавшему вплотную, добил и осмотрелся. Пулемет со стахота стриг кустарник вокруг ямы, где залегли водители. Гранатометчик встал во весь рост, выцеливая противника. Еще один бандит охранял тыл, а четвертый, пригнувшись, бежал к мустангу своих приятелей, то есть к Неду. Если те связались по радио со своими, сюда прибудут главные силы. Как мы влипли-то и не уйти?» Пули свистели буквально в полуметре над головами, вспарывая землю, снося кочки и неровности, выстригая траву и кустарник. Панько попробовал выглянуть, но тут же спрятал голову. Стер грязной рукой пыль с лица, развез ее по щекам, став похожим на рекламного рейнджера из ролика про пепси-колу. Зглотнул тягучую слюну и обернулся к водителям. «Хана!» «Час осколочный, из Граника долбанутый, всё!» «Примечание. Граник. Сленговое название ручного противотанкового гранатомёта. «Рванём?» — предложил Велимир. «Куда? До них полторы сотни метров. Из пулемёта не промажут. Ведь говорил же под утро уезжать!» Седой менял магазин в автомате, поглядывая то на боевика, то на небо. «С песками связаться не пробовал?» «Какого хера? Никто сюда не полезет!» тогда Седой дослал патрон в патронник. «На три выпрыгиваем в разные стороны и бьём». «Срежут». «Один хрен подыхать». Велимир поймал бешеный взгляд старшего, кивнул, перехватил автомат удобнее. «Ну, раз, два, три!» Три тяжёлых, покрытых грязью тела, взмыли над ямой. Им здорово повезло, как это иногда бывает. Пулемётчик оказался не готов к такому самоубийственному финту и нажал спусковой крючок чуть позже, чем нужно. Гранатомётчик тоже опоздал». Взрыв снёс край ямы и состриг до корешков траву вокруг неё. Примечание. Имеется в виду осколочная граната ОГ-7В к 7 Но не задел никого. Бежавший к «Мустангу» бандит обернулся назад, глядя на взрыв и вылетавших из ямы водителей. Поднял автомат и поймал в прицел катившегося по земле седого. И тут же выронил оружие, сделал шаг вперёд и упал в траву. Нед подбежал к нему, осмотрел тело, поднял голову и разом охватил всю картину боя. Скинул автомат, тщательно прицелился, до боевиков было метров триста, и выстрелил. Панько успел залечь у своего «Мустанга», подбитого в начале боя, и взять на мушку гранатометчика. Он начал стрелять одновременно с Недом. Чуть позже присоединился Седой, потом и Велимир. Пулемет вдруг стих. Бандит, наверное, заметил упавшего гранатометчика. Потом к машине подбежал следящий за тылом боевик, что-то крикнул и шустро нырнул внутрь. Нед, перестав стрелять, с удивлением смотрел на уезжающую машину случилось? Он выскочил из укрытия и побежал вниз. «Уходим, пока не вернулись!» Седой, сам изумленный внезапным бегством противника, вдруг замер и поднял руку. Нед замедлил шаг, напряг слух. В наступившую тишину вплетался какой-то посторонний звук, что-то вроде стрекота сверчка. Стрекот медленно нарастал. «Вертушки!» — сообразил первым Панько. «К Саюру!» Они взбежали на взгорок, оглянулись. Панько вдруг присвистнул. «Ох, еди мать!» С севера от самой кромки леса в их сторону вместе с нарастающим гулом двигался громадный столб пыли, а в небе над ним и впереди стремительно летели вертолеты. Панько вытащил из нагрудного кармана небольшой бинокль пятикратного увеличения, поднес глаза, несколько секунд смотрел на столб, потом коротко выдохнул. «Караван!» «Дай!» Нед взял у него бинокль. Оптика сократила расстояние. Среди клубов пыли взгляд легко различил громоздкие трейлеры, И длинные наливники. Примечание. Сленговое название грузовой машины с цистерной, перевозящей горючее. Впереди каравана шли два БТРа. Еще по два катились справа и слева на расстоянии 300 метров. Следующая пара бронетранспортеров шла за первыми тремя грузовиками. Нед насчитал 11 машин, 5 наливников и 6 трейлеров. И 12 БТРов охраны. А в небе две пары вертолетов. «Я такого еще не видел», — произнес Панько. «Чего же они везут?» Нед передал бинокльси дому, тот быстро посмотрел, опустил руки и сказал. «Они в десяти километрах, заедут на хутор». «Черт!» — нет повернулся к нему. «Там Дора и Мечислав, надо их забрать». «Не успеем», — вставил Панько. «Успеем, я их не брошу». Одна пара вертолетов набрала высоту и пошла к хутору по широкой дуге. Вторая пара осталась над караваном. «Все, они пошли на разведку. Могут и сюда заглянуть? Надо уходить, пока не накрыли». «Да». Седой кивнул и пошел к Саюру. «Пора сваливать». Нед схватил его за руку, повернул к себе лицом. «Там мои друзья. Я бросил их, чтобы помочь тебе, а теперь ты удираешь». Седой никому и никогда не позволял разговаривать с собой в таком тоне. Те, кто имел глупость кричать и угрожать ему, иногда не успевали пожалеть об этом. Но сейчас напротив стоял человек, выручивший их в бою. Нормальный парень. Поэтому Седой просто высвободил руку и тихо сказал. «Это караван армии Руги. Они ничего не сделают твоим друзьям. Даже наоборот. Помогут. Дору наверняка знают в лицо, а Мячеслав не бандит. Репортерша сама хотела вернуться домой. Вот ее желание и сбылось». Нед стоял потерянное, осмысливо исказанное. «Все верно, Седой прав» но чувство такое, будто бросает друзей и бежит, как последний подлец. Они попадут домой, их довезут до форпостов, а потом и обратно в Ругию. Все, как они хотели. Вертолеты сделали над хутором пару кругов и пошли к дороге. Видимо, их внимание привлекли огонь и дым горевших машин. Гул моторов стал приближаться. «Они идут сюда!» — Панько поднял голову. «Все, пора уходить, а то Нурсами долбанут!» Примечание. Нурс. «Неуправляемый ракетный снаряд. Один из комплексов вооружения вертолетов огневой поддержки». «Для них все, кто в зоне бандиты, ну?» «Пошли», — Седой подтолкнул надо к машине. «У нас нет времени». Переставляя ноги, словно чугунные, нет залез в кабину, пересел назад на широкое сиденье. Автомат поставил между ног, голову опустил. Союр резко стартовал с места и покатил прочь, быстро набирая скорость. Пилот ведущего вертолета заметил удаляющуюся машину. Несколько секунд следил за ней, положил палец на кнопку запуска ракет, но потом передумал. Он видел место недавнего боя и понял, что от каравана удирают победители. Им не до нападения, ноги бы унести. Нечего на одну машину тратить ракеты. Сделав вираж, вертолеты пошли обратно к каравану, по пути осматривая дорогу и выискивая притаившихся в засаде бандитов. Из радиопереговоров между начальником каравана и штабом армейской группировки в Хатоге. «Шиволк, на связи Одер. Прошли Гатила. Все спокойно, нападений нет. Одер, как обстановка вокруг?» «Вокруг шмыгают шакалы, но лесть остерегаются. Возле хутора видели две разные группировки, но они что-то между собой не поделили. Друг другу навтыкали и ушли. Планируем через час быть на месте. Понял, Одер». Я высылаю группу навстречу, они проверят дорогу. После апта будьте поосторожнее, в зоне сейчас такая каша. Бандиты как тараканы из всех щелей повылазили. Да, еще. На хуторе мы нашли двух человек. Одна девчонка, ведущая телепрограммы. Гантанова. Мы ее опознали. Говорит, что их съемочную группу перебили боевики. Гантанова? Это та лялька в мини? Повезло вам. Мы проверим ее слова. Второй бывший раб из Кахова. Он ранен. Как показали оба, их сопровождал водитель, работающий на Виконта. Водила? Не бандит? По их словам, нет. Причем они за него ручаются. Куда делся этот человек, они не знают. Ладно, это потом. Связь заканчиваю. До встречи. Шифровка в штаб-корпусной группировки войск в девянске от 15 июня 95 13.30 Прохождение каравана 171 в контрольный пункт Б-5 подтверждено. Случаев нападения не было. Одновременно зафиксирована повышенная активность вокруг маршрута движения. Однако в связи с началом войны в зоне этот факт не вызывает особой тревоги. Согласно донесению начальника каравана майора Буевского, на контрольном пункте Б-5 им подобраны два человека. Репортер Дора Гантанова и некий Мячеслав Столмич. Согласно нашим сведениям, съемочная группа передачи «Хроника зоны» действительно выехала из дамаса в направлении Валдана, после чего связь с оборвалась. Руководитель канала д Оридж» подтверждает информацию. Окончательное опознание гонтановой будет проведено в Хатоге. Мячеслав Столмич, по его словам, бывший владелец журнала «Стресс», жил в Медвенске. Позже завербовался в группу волонтеров-водителей, работавших на перевозках в зоне. Во время первого рейса пропал без вести. На момент обнаружения имел сквозное ранение ноги и находился в тяжелом состоянии. Опознание столмича возможно только по прибытии в Хаток. Остальные подробности будут сообщены дополнительно. Начальник отдела контрразведки, капитан Ховаров. Машину немилосердно трясло на ухабах и поворотах. По фургону от борта до борта летали пустые канистры и тюк с одеждой. Тяжелый деревянный ящик подпрыгивал над полом, когда фургон взлетал над землей, и в следующую секунду тяжело падал на пол. Глухие удары сотрясали барабанные перепонки. нет сидел на сложенном в несколько раз чехле от джипа, одной рукой держась за металлический штырь, другой придерживая автомат между ног. Сквозь два узких прямоугольника в бортах било солнце, разгоняя кромешную темень. Яркие лучи скользили по макушке и хиркали по глазам, когда машина совершала очередной прыжок. Пустой взгляд скользил по полу, изредка задерживаясь на старом масляном пятне и двух дырках с неровными краями. На душе было муторно. На душе было паршиво и гадко. Хотелось бить и ломать, и крыть матом во весь голос. И выпустить весь магазин в тех тварей, что лезли к хутору, и тех, кто вообще все затеял. Больные усталые глаза Мечислава, его слабая усмешка и бледное лицо не покидали память. И шепот Доры еще тревожил слух, страстный, горячий, когда она прижималась к нему и обнимала. Благодарный и довольный, когда мурлыкала на ухо нежные слова. Он бросил их, беспомощных, одних на хуторе, куда вот-вот должен был прийти караван. И пусть даже шли армейцы из другие, пусть их ждала Дора, Все равно было подло бросать беззащитных людей, бросать друзей. И вдвойне погано бросать девчонку, которая доверилась, стала твоей. Эмоции бередили душу, били по совести с такой силой, что у Неда темнело в глазах. Он дважды порывался выпрыгнуть из машины и бежать на хутор. И плевать, что там полно солдат, по крайней мере, будет рядом, защитит, пусть даже своей жизнью. Но Нед сидел на месте, смотрел в пол и крепче сжимал автомат. Там, в глубине сознания, кто-то чужой, незнакомый, трезво оценивал обстановку и диктовал волю. Тот незримый, с точностью машины, просчитал ситуацию и абсолютно точно знал, Дора у своих. Мячеслава довезут до форпоста и вылечат. Их мучения и скитания закончились, они в безопасности, в отличие от него. Теперь он бездомный изгой, беглец. Один без друзей, без знакомых, в чужой машине с малознакомыми людьми, Объединяет их одно — желание спасти жизнь. Любым способом. Дорога все время шла вдоль левого рукава столаша, и только когда впереди показались ровные прямоугольники старых яблоневых посадок, накатанная полоса грунтовки стала отворачивать от реки, забирая вправо. «Сворачивай, с трассы сказал Панько водителю. «Зачем?» «Сворачивай. Неизвестно, кто нас встретит. Если ролка хочет взять власть, он должен первым делом избавиться от сухана и желтых песков». «Через них все дороги идут налетим на засаду велимир покосился на седого тот после недолго раздумия кивнул тормози теряя скорость машина свернула к обочине и встала стукнул дверцы фургона К кабине подошел нет седой взглянул на него и поразился мертвенной бледности лица и сухо горящим глазам так и спятить можно от переживаний чё устали паньков вылез из кабины следом остальные седой достал карту На Сухан прямо не пойдем. Тут старая дорога есть во вход города. Раньше по ней песок из карьеры и кирпичи с завода возили. Производство встало еще до войны. Кроме дачников и туристов никто не ездил. Дорога основательно заросла. По ней проскочим к другой стороне города. Километров 15-20, прикинул на глазок Велимир. Если она свободна. Свободна, подтвердил Панько. Мы по ней не ездим, сам и сыкрот туда не лезут. Им кирпич не нужен. Седой еще раз взглянул на дорогу, сложил карту, убрав карман куртки. Повернулся к Неду. «Что скажешь?» Тот пожал плечами равнодушно бросил. «Можно. Если только самосыкрот не дураки, они заминируют ее. По дороге можно пройти в обход города и напасть с тыла. По крайней мере, один пост с пулеметом там должны выставить». Велимир почесал затылок, скривил губы. Лезть на мины не хотелось. «Так что делаем?» Как свернем на обратную дорогу, я пойду впереди. Что заложили, увижу. Седой хмыкнул. «Увидишь? У тебя рентген в глазах?» «Если ставили, то не сегодня. У три минимум. Вчера дождичек прошел, ветерок был. вместе месте установки грунт осел провалился. Да и не будут там больше двух-трех ставить. Всю дорогу минировать накладно и бессмысленно. Скорее всего, непосредственно у развилки, где дорогу сворачивать на город». «Специалист». Панько почесал затылок. Попросительно глянул у Седова. «Где такого знатока нашел?» Тот улыбнулся, похлопал Неда по плечу. «Поехали!» Их остановили, когда машина свернула со старой, заросшей высокой травой репейником дороги к городу. Хозяева Сухана оказались не дураками, не забыли об объезде, выставили усиленный пост. Седова Панько знали в лицо – Машину пропустили в город. Боевики охраны пока шло опознание, успели рассказать последние новости и посоветовали не задерживаться в Сухане. В гости ждали Ролку и компанию. Сухан встретил беглецов невыносимой жарой, сухим прокаленным воздухом и всеобщей суетой. По улицам с визгом шины, грохотом моторов проносились джипы, грузовики и мотоциклы. Всюду сновали боевики – Мелькали торговцы и перекупщики, сбывающие товар, или, наоборот, пользуясь моментом, скупающие за бесценок. Стало меньше женщин. В Сухане застряли несколько караванов из Ламакеи, по три-пять машин. Шли в зону с товаром, а попали на войну. И теперь сидели в городе, решая, что делать. То, что ролка набрал много желающих пограбить, знали все. Как знали и то, что из Ламакеи пришли несколько отрядов новобранцев-волонтеров из Магриба, Южной Америки, Азии. К ним прибавились отряды из банд Востока Зоны. Им прямая выгода помогать Ролке. Дорога из Ломакея станет короче и товары дешевле. Все знали и были начеку. чеку. Враг мог нагрянуть в любой момент. Полдня беглецы и Панько кружили по городу, встречаясь со знакомыми и проясняя обстановку. Седой не хотел оставлять деньги в ночлежке, где отдыхали водители караванов. Обычно никто по чужим номерам не шарил, за этим строго следили, но сейчас время смутное. Лучше не рисковать. Поездив по улицам, под вечер заехали в корону зоны. Ночной клуб, ресторан и мотель в одном лице. Корона сейчас пустовала. Несколько небольших групп заняли угловые столы и мрачно веселились, поглядывая на всех мутными взорами. Сцена опустела. Исчезли стайки длинноногих красавиц и доморощенные музыкальные группы, надсаживающие голоса под неритмичный вой гитар и стук ударных. Нед по старой памяти предложил подняться наверх. Они сели подальше от бара и заказали обильный обед. Молча ждали, когда принесут заказ, разглядывая редких посетителей. Через пять минут официантка с застывшим лицом и испуганными глазами принесла салаты, четыре большие кружки с пивом, прощебетала, что мясо скоро будет готово, и ушла, цокая каблучками. Панько проводил ее долгим взглядом, взял кружку в руку. «Предложить Ляльке поехать с нами?» «Ты сам выберись», — хмуро сказал Седой. «Давай к делу». «Что самос?» «Ничего. Размахивает пистолетом, названивает по мобильнику и орёт на своих. Смотрит на всех волком. Что слышно о ролке?» «У того 300 человек в передовом отряде. Отряд где-то между Песками и Суханом. Перехватывают одиночные машины, следят за дорогой. Армейский караван пропустили, не тронули. и мне до того. Возьмут власть на Западе, ни один караван не уйдёт». Седой не обратил внимания на слова Велимира, продолжал спрашивать. «Крот здесь?» «К ним помощь не идет?» «Вроде хорошие связи в ломаке». Панько поморщился, сделал большой глоток, вытер запястьем губы. Зло ответил. «Вроде». Ролка скупился всех на корню. Не знаю, чем он соблазнил этих шакалов, но никто из Лохотска, Вуцеха и других городов людей не дал. Человек 40 приехали самоходом. Что в песках и у шкуре. Тоже в осаде сидят». Панько замолк, видя, что официантка идёт с подносом. Та быстро расставила тарелки, едва слышно пожелала приятного аппетита и быстро ушла. «В осаде сидят», — повторил он. «У Милорадо народу осталось человек семьдесят-восемьдесят, может, волонтёров с десяток. Тивер в песках засел, там ещё парни его брата с юга подвалили, почти сотня». Седой кивнул, приложился к пиву, ковырнул пару раз тарелки с салатом. Глянул на стойку бара, не несут ли обед. «У меня схожая информация. Запад зоны готовится к обороне. Почти все бандиты сидят по городам и поселкам. Связь только по радиостанции. Вчера у Кахова ранили Виконта». Седой повернул голову к Неду, тот нахмурился, услышав новость. «К Виконту особых симпатий не питал, но тот приютил его когда-то и помог получить свободу. Другой на его месте мог и не быть бы таким щедрым». «Дороги обложены, к пескам не пройти, кушкуру тоже». «Даже если Ролка не рискнет брать города, связь нарушит. Уже нарушил». Седой замолчал, и за столом повисла тишина. «И что же, будем сидеть здесь? Ждать, будет ли Ролка штурмовать?» — спросил Велимир. «Я уйду в ушкур», — отрезал Панько. «Тут еще двоих наших встретил. Милораду каждый ствол сейчас на вес золота». «Не пройдешь. Вас срежут по дороге, еще под Суханом». «Ничего, прорвемся». Здесь из Лохотска два каравана застряли. Шли в Тисту к Латомиру. Восемь машин, 20 человек и три джипа охраны. Еще 12 Да мы. Может, кто еще пойдет. Сорок человек немало. Седой недоверчиво хмыкнул, мол, из ста будет мало, если нарвутся. нет неожиданно вставил. Могут и пройти. кушкуру ведут трасса до пары старых дорог. Чтобы гарантированно перекрыть все, нужно раздробить силу на мелкие отряды. А еще пески, поселки, хутора. На все сил не хватит. Тем более, если Ролка готовит штурм и собирает банды в кулак. Я слышал, два других каравана решили идти к пескам. Их тоже не меньше 40 человек. Чем больше групп пойдет на прорыв, тем больше шансов у кого-то проскочить. Панько переглянулся с седым, почесал подбородок, спросил. «Ты кем был у Виконта?» нет помедлил, дернул уголком губ и, глядя в глаза боевику, ответил. водителем «Хм!» «Если ты водитель, то я учитель пения. Интересно, сколько ты дел организовал?» «Ладно», — хлопнул по стол Седой. «Давай не отвлекаться. Значит, ты твердо решил идти в ушкур?» «Точно. И уходим мы сегодня ночью. Свою задачу я выполнил, ваш караван сопроводил. Деньги сполна отработал. Кровью. 10 ребят потерял». Панько скрипнул зубами, опустил голову. «В общем, Милораду скажу, что претензий нет». «Нет», — подтвердил Седой. Достал из нагрудного кармана куртки пачку денег и положил на стол. Это к гонорару. Премия. И за кровь тоже. Панько равнодушно кивнул, убрал деньги, встал. «Мне пора. Наши собираются. Удачи вам!» Он пожал всем руки. «Не советую здесь надолго задерживаться. Ролка, если начнет, то Сухана!» Панько кивнул, медленным шагом пересек бар и стал спускаться по лестнице. «Я знал, что он захочет уйти», — сказал Седой. Пусть попробуют проскатить. Ночью вряд ли, — вставил Нед, разрезаю кусок мяса. — Почему? Ночи хоть и лунные, но в темноте не пройдешь. А свет фар виден далеко. Сами наведут бандитов. А днем только если лоб в лоб столкнуться. Седой загадочно хмыкнул, налег на еду. Минут пять за столом был слышен только треск за ушами, скрип вилок по тарелкам и легкий звон бокалов. Когда по второму разу опустили большие кружки с пивом, Седой осторожно огляделся и негромко сказал. «А теперь, слушайте, нам тоже надо из города уходить». одним осведомился Велимир. «Не совсем. Помнишь Бориса?» Седой повернул голову к Неду. Тот неуверенно кивнул. «Он здесь, я его видел. Его компания привела три хараза. Патроны, снаряды и что-то там еще, и не вникал. Крот заплатил. Денег с собой много, не меньше, чем у нас». Словом, влипли, как все. «Борис от нетерпения на стены бросается. Это их последний рейс. Хотели в Ломаке и уехать после дела. Влад их в Лохотске ждет, а они кукуют в Сухане. Ждать не хочет. Опасно. Мы потолковали. Есть одна идея». Седой обвел собеседников загадочным и чуть насмешливым взглядом. Вельмир поторопил его. «Не тяни резину. Что за идея? Идти на юг через ущелье.